Хрен его знает. Ложись-ка со мной, Сьюзи. Эдди укрыл их шкурой, и спустя некоторое время Сюзанна перестала дрожать. — Если он сойдет с ума, нам, пожалуй, не поздоровится, — сказала она. — А то и не знаю. Эта неприятная мысль уже посещала Эдди, приняв обличие медведя с красными, полными ненависти, глазками. Не таилась ли в недрах их Багровые пучины, еще и недоумение, и смертоносными беспощадными когтями. Взгляд Эдди обратился к револьверу, лежавшему так близко от левой, здоровой руки стрелка, и молодой человек опять вспомнил, какое проворство, выказал Роланд, заметив стремительно пикирующего на них механического нетопыря, если стрелок... Помешается, и они с Сюзанной окажутся в фокусе этого помешательства. Шансов у них не будет никаких. Он зарылся лицом в теплую ложбинку между шеей и плечом Сюзанны и закрыл глаза. Довольно скоро Роланд перестал бормотать. Эдди поднял голову и осмотрелся. Стрелок, кажется, вновь погрузился в естественный сон. Эдди поглядел на Сюзанну и увидел, что уснула и она. Юноша улегся рядом с ней, осторожно поцеловал холмик ее груди и тоже закрыл глаза. — Нет, парень, тебе еще долго-долго не спать. Но они уже два дня были в пути. Эдди устал, как последняя собака. Он задремал, поплыл куда-то вниз, назад, в сон. — думал он, медленно опускаясь, — «я хочу обратно на вторую авеню, обратно к тому и джерри. Вот чего я хочу». Однако в ту ночь сон не повторился. Тридцать С восходом солнца путники наскоро позавтракали, Перепаковали и перераспределили пожитки и вернулись на треугольную поляну. В ясном прозрачном свете утра она казалась не такой уж страшной, и все-таки троица всеми силами старалась держаться на почтительном расстоянии от металлической будки с предупреждающими желтыми и черными полосами. Если Роланд и помнил что-то, О дурных снах, терзавших его ночью, он никак этого не показывал и покончил со скучными, но обязательными утренними хлопотами, как обычно, в глубокомысленном, бесстрастном молчании. — Как ты полагаешь выдерживать прямой курс отсюда к башне? — поинтересовалась Сюзанна. — Если то, о чем говорится в преданиях, справедливо, ничего трудного в этом не будет... «Помнишь, ты спрашивала о магнетизме?» Сюзанна кивнула. Стрелок принялся рыться в своем кошеле. Его рука закапывалась все глубже. И, наконец, явилась на свет с квадратиком старой мягкой кожи. В лоскут была вколота длинная серебристая игла. «Компас!» — обрадовался один. «Ну, ты прямо бдительный бойскаут!» Роланд покачал головой. «Нет». Не компас. Разумеется, я знаю, что такое компас, однако вот уже много лет я и в глаза не видел он их приборов. Не сбиться с пути мне помогают светило, солнце и звезды, и даже в нынешние времена они отменно мне служат. — Даже в нынешние времена? — с легкой тревогой переспросила Сюзанна. Роланд кивнул. — Стороны света тоже беспрестанно, медленно смещаются. Боже, вырвалось у Эдди, он попробовал представить себе такой мир, где географический север коварно скользил бы к востоку или к западу и почти сразу сдался, почувствовав легкое недомогание, какое я чувствовал всякий раз, глядя вниз, сверху высотного здания. Это просто игла, но она из стали и послужит нашей цели не хуже компаса. Отныне наш курс — луч и эта игла станет указывать нам дорогу. Стрелок опять порылся в кошеле и извлек грубо вылепленную глиняную плошку по одному боку, которой вниз сбежала трещина. Это изделие безвестного гончара, найденное на месте древнего стойбища, Роланд залатал сосновой смолой. Теперь он отправился к ручью, зачерпнул плошкой воды и отнес туда, где в инвалидном кресле сидела Сюзанна. Осторожно поставив плошку на подлокотник кресла, стрелок подождал, пока поверхность воды успокоится, и бросил туда иглу. Игла утонула и замерла на дне. — Ух ты! — восхитился Эдди. — Класс! Повергся бы я в изумлении к стопам твоим, Роланда, боюсь попортить складку на брюках. Я еще не закончил. Сюзанна, придержи-ка плошку, чтобы не трясло. Сюзанна выполнила просьбу Роланда. И он медленно покатил инвалидное кресло по поляне. Когда до двери оставалось около двенадцати футов, стрелок осторожно развернул его, и Сюзанна очутилась к будке спиной. «Эдди!» — вскрикнула молодая женщина. «Посмотри-ка сюда!» Эдди нагнулся над глиняной плошкой, лишь краем сознания отмечая, что вода уже сочится сквозь самодельную пломбу Роланда. Игла медленно всплывала. Достигнув поверхности... Она безмятежно закачалась на воде, точно поплавок, расположившись вдоль недоступной зрению прямой линии, начинающейся от портала и уходящей в вековую чащу. Усраться можно. Плавучая иголка. Ну, теперь ей впрямь. Все повидал. Сюзанна, держи плошку. Сюзанна послушно взялась за глиняные бока, оберегая плошку от толчков. Кресло поехало вглубь поляны. Перпендикулярно металлическому коробу игла потеряла установившийся румб, зарыскала и в следующую секунду ушла обратно на дно. Роланд откатил кресло на прежнее место. Игла вновь всплыла и указала направление. «Будь у нас железные опилки и лист бумаги», — сказал стрелок, — «мы, рассыпавшие опилки по листу, могли бы наблюдать, как они вытягиваются чертою в том же направлении». «И так будет даже, когда мы уйдем от портала?» — спросил Эдди. Ронд кивнул. Но и это еще не все. Луч, как ни удивительно, можно увидеть. Сюзанна оглянулась, задев локтем плошку. Вода всколыхнулась, игла качнулась, словно в растерянности, и решительно вернулась в исходное положение. «Не там», — поправил стрелок. «Ну-ка, посмотрите вниз. Ты, Эдди, под ноги?» а ты, Сюзанна, себе в колени. Они сделали, как он просил. Когда я велю вам смотреть, смотрите прямо вперед, куда указывает игла. И никуда более. Доверьтесь своим глазам. А теперь смотрите. Они подняли головы. В мгновение Эдди не видел ничего, кроме леса. Он попробовал меньше напрягать глаза и вдруг увидел, как... Несколькими неделями раньше увидел в узловатом деревянном наросте очертания прощи. Тут молодой человек понял, отчего Роланд велел им ни на что больше не смотреть. На всем протяжении луча его присутствие сказывалось на окружающем, но еле уловимо. За лучом тянулись иголки сосен и елей, кусты зеленики росли не прямо, и их ветви были отклонены по ходу луча. Вдоль этой замаскированной тропы шедший, если Эдди сориентировался верно, на юго-восток, лежали и деревья, поваленные медведем, в его стремлении расчистить обзор, не все, но большая их часть, словно исходящая из металлического короба сила, подтолкнув шатающиеся стволы, расположила их подобным образом. Однако самым ясным, Свидетельством непосредственной близости луча было то, как ложились на землю тени. Разумеется, солнце, поднимаясь на востоке, отбрасывало их к западу, но, глядя на юго-восток, Эдди разглядел неровную ажурную дорожку-елочку, которой не было вне направления, указанного плавающей в плошке иглой. «Пожалуй, я что-то вижу». С некоторым сомнением протянулась Сюзанна. Но смотри на тени, на тени Сьюзи. Эдди увидел, как глаза Сюзанны расширились. Для нее все стало на свои места. Боже правый, вот же он, вон там. Знаешь, на что он похож? На пробор в волосах.